Глава 7. Микены, Тиринф, остров загадок. В 1876 году, 54 лет от роду, Шлиман приступил к раскопкам в Микенах. В 1878-1879 годах при поддержке Верхова он вторично раскапывает Трою. В 1880 году открывает в Архамене В третьем городе, который Гомер наделяет эпитетом обильный, сокровищницу царя Миния. В 1882 году совместно с Дерпельдом вновь, в третий раз, раскапывает Трою, а двумя годами позже начинает раскопки в Теринфе. И снова знакомая картина. Крепостная стена Теринфа находится прямо на поверхности, она не скрыта под слоем земли. Пожар превратил ее камни в известку, а скреплявшую их глину – в настоящий кирпич. Археологи принимали ее за остатки средневековой стены. И в греческих путеводителях было написано, что в Тиринфе нет никаких особых достопримечательностей. Шлиман опять доверился древним авторам. Он начал копать с таким рвением, что разорил тминную плантацию одного крестьянина из Кофениона – и вынужден был уплатить штраф в 275 франков. Теринф считался родиной Геракла. Циклопические стены вызывали во времена античности восхищение. Повсаний ставит их в один ряд с пирамидами. Рассказывали, что Пред, Проид, легендарный правитель Теринфа, позвал семь циклопов, которые и выстроили ему эти стены. Впоследствии, Такие же стены были сооружены в других местах, прежде всего в Микенах, что дало основание Еврипиду называть Арголиду циклопической страной. Во время раскопок Шлиман наткнулся на стены дворца, превосходящего своими размерами все когда-либо виденное и дающего великолепное представление о древнем народе, который дворец построил, и о царях, которые здесь жили. Город возвышался на известняковой скале, словно форт. Стены его были выложены из каменных блоков длиной в 2-3 метра, а высотой и толщиной в 1 метр. В нижней части города, там, где находились хозяйственные постройки и конюшни, толщина стен составляла 7-8 метров. Наверху, где жил хозяин дворца, стены достигали 11 метров в толщину. Высота их равнялась 16 метрам какое зрелище должны были представлять собой внутренние помещения дворца, когда их заполняли толпы вооруженных воинов. До сих пор о планировке гомеровских дворцов ничего не было известно, ибо никаких следов не сохранилось от дворца Минилая, Одиссея и прочих властителей. Руины Приамовой Трои также не позволяли разобраться в плане построек. Здесь же, явился свету настоящий гомеровский дворец с залами и колоннадами, с красивым мегароном, залом, имеющим очаг посередине, с атриумом и пропилеями. Здесь еще можно было увидеть остатки бани, где герои Гомера мылись и умащивали себя. Пол в бане представлял собой цельную известняковую плиту весом в 20 тонн. Здесь под заступом исследователя открывались картины, вызывающие в памяти те места из Одиссеи, где повествуются о возвращении хитроумного, о пире женихов, о кровавой бойне в Большом зале. Но еще больше интерес вызывали керамика и стенная роспись. Уже с самого начала Шлиману стало ясно, что найденные им в Теринфе вазы и глиняная посуда, родственны тем гончарным изделиям, которые он нашел в Микенах. Более того, тиринфская керамика, несомненно, родственна изделиям из глины, обнаруженным другими археологами в Азине, Навплеоне, Элевсине и на различных островах, прежде всего на Крите. Разве найденное им в Микенах страусовое яйцо сначала он принял его за алебастровую вазу, не свидетельствовало о связях Микен с Египтом? «Разве он не встретил здесь вас с так называемым геометрическим орнаментом, таких же, какие еще за полторы тысячи лет до нашей эры финикийцы привозили ко двору Тутмоса III?» И он подбирает один аргумент за другим, чтобы доказать, что напал на след культурных связей азиатского или африканского происхождения, на след цивилизации, которая была распространена на всем восточном берегу Греции и островах Эгейского моря, центр которой, вероятно, находился на острове Крит. Сегодня мы называем эту культуру Крито-Микенской. Шлиман первым обнаружил ее следы, но открыть ее предстояло другому исследователю. Все стены во дворце были побелены, их украшали расписные фризы, протянувшиеся желто-голубым поясом на высоте человеческого роста. Одна из росписей представляла особый интерес. Изображенный на голубом фоне могучий бык выкатил в бешенстве глаза. Вытянутый хвост выдает дикую ярость, а на быке, держась за его рог, то ли подпрыгивает, то ли танцует всадник. По этому поводу Шлиман приводит в своей книге о Теринфе слова некоего доктора Фабрициуса. Можно предположить, что всадник – это искусный наездник или укротитель быков. Который показывает свое мастерство, свою готовность в любую минуту вспрыгнуть на спину разъяренного животного, так же, как это делает упомянутый в известном месте Илиады укротитель лошадей, который, управляя четверкой коней, перепрыгивает на всем скаку со спины одной лошади на другую. Это объяснение, к которому, очевидно, Шлиман в то время не мог ничего добавить, было, однако, недостаточным. Начало примечания. Акробатические упражнения или танцы с быками, вроде изображенных на фресках в Тиринфе и в Кносском дворце, имели, вероятно, прежде всего культовое значение. Конец примечания. Но если бы Шлиман исполнил намерение, к которому часто возвращался в мыслях, и поехал на остров Крит, он нашел бы там такое что, дополнив роспись, многое бы прояснило и стало бы венцом дела его жизни. Мысль заняться раскопками на Крите, в частности у Кносса, не оставляла Шлимана до его последнего часа. За год до смерти он писал «Мне бы хотелось достойно увенчать дело моей жизни, завершив ее большой работой, откопать древний дворец кносских царей на Крите, который, как мне кажется, Я открыл три года назад, но препятствия были велики. Правда Шлиман сумел раздобыть письменное разрешение губернатора Крита, однако владелец холма заломил сумасшедшую цену. Он запросил не больше, не меньше, как сто тысяч франков, и только за эту сумму соглашался продать свой участок. Шлиман долго торговался и в конце концов сбил цену до сорока тысяч. Однако Возвратившись на Крит с тем, чтобы подписать договор, он пересчитал число оливковых деревьев в своем новом имении и, к своему удивлению, обнаружил, что участок отрезан совершенно не так, как было сказано в договоре. Вместо 2500 оливковых деревьев там оказалось всего лишь 888. И тогда Шлиман отказался от сделки. Торговец взял в нем верх над археологом. Пожертвовав ради науки целым состоянием, он из-за 1612 оливковых деревьев лишил себя возможности отыскать ключ к тем проблемам, которые сам же выдвинул в ходе своих открытий, но сумел разрешить лишь отчасти. Стоит ли об этом сожалеть? Нет. Смерть, вырвав в 1890 году из его рук заступ, уложила в могилу великого исследователя, жизнь которого была богата и содержательно. Рождественские праздники 1890 года он хотел провести с женой и детьми. Его очень мучило разболевшееся ухо. Занятый новыми проектами, он ограничился тем, что при проезде через Италию проконсультировался с двумя-тремя врачами. Они успокоили его. Но в первый день Рождества он упал прямо посреди площади пьяца Делла санта Карита в Неаполе, не потеряв правда, сознание, но лишившись речи. Добрые люди доставили миллионера в больницу, однако там его отказались принять. Тогда его отправили в полицию. Здесь при нем обнаружили адрес одного из врачей и вызвали его. Прибывший медик опознал пациента и послал за дрожками. Оглядев лежащего на полу человека в простой, пожалуй, даже бедной одежде, Кучер поинтересовался, кто, собственно, будет платить. «Он богач», — ответил доктор и в доказательство вытащил из кармана больного кошелек, туго набитый золотом. Шлиман промучился всю ночь, он был все время в сознании. К утру он умер. Тело его привезли в Афины. Проститься с ним пришли король и наследный принц, дипломатические представители, греческие министры, руководители всех греческих научных институтов. Перед бюстом Гамера благодарили они друга Эллинов, человека, который сделал историю Греции богаче на тысячу лет. У гроба стояли жена и дети – Андромаха и Агамемнон.